он оглядел уютный зальчик с небольшим количеством столиков стойку бара с равнодушным барменом снова кивнул и сказал да здесь симпатично, а как насчет техники сева вопросительно посмотрел на гордеева ты имеешь в виду прослушку юрий петрович пожал плечами вряд ли, а если есть то кому какое дело «У вас что-то...» — господа, — словно забеспокоился Гринштейн. «Ничего особенного. Отрицательно покачал головой Гордеев. Просто важная информация. Для тебя. Откуда вам известно, что мне нужно?» — уже осторожно улыбнулся адвокат. «Вы сами сообщили, Борис Аркадьевич. Расплылся в доброжелательной улыбке Голованов. Сегодня утром. В телефонном звонке госпоже Турецкой. Вспоминаете?» Я думаю, что демонстрировать здесь запись вашего разговора с Ириной Генриховной, полную кстати, искренней заботы о здоровье ее болящего супруга, нет необходимости. — Как? — Юрий Петрович. — Простите, какого разговора? — Нахмурился адвокат. — И вообще, если мне не изменяет память, разговор наш велся по мобильной связи. Так, о какой прослушке? — Ты наивный человек, Боря, снисходительно перебил его Гордеев. Севе лучше, чем кому-либо известно, что сегодня слушает больше всего, какую связь. Да любые твои секретные переговоры за пару зеленых франклинов распечатают и вышлют в нужном количестве экземпляров по указанному тобой адресу. Чудаки ей-богу! Ты в каком мире живешь? Ну ладно, извини, что перебил. А вот и наш заказ. Прервитесь, господа». Галиев взял из руки официанта графинчик и отпустил того, показав, что все сделает сам. Налил в две рюмки себе и Гринштейну, отвлекая на себя его внимание. всем же включил в кармане диктофон, а затем спокойно прикрыл свою рюмку ладонью, оставив от сложенной салфеткой, чувствительный маленький микрофончик. «Спасибо, я за рулем. В следующий раз. С удовольствием. Вообще-то, я тоже, — сообщил очевидный адвокат, — но, посмотрев на Гордеев, махнул рукой. А, от одной рюмки ничего не случится. Выпили, взялись за кофе. отклимнул глоток, адвокат посмотрел на Гордеева, хотя говорил с ним голованом. Гордеев бесцеремонным кивком перевел его взгляд на Севу. И тот продолжил разговор. Вы, конечно, смысл своего серьезного предупреждения помните, Борис Аркадьевич. Повторять нет нужды. И, не дожидаясь ответа, закончил. Вот, собственно, об этом и речь. Ну, о том, зачем поручили вам уговорить госпожу турецкую, в свою очередь уломать упрямого мужа прекратить расследование уголовного дела, в котором задействованы ваши работодатели Арбузов и Гребенки. Не стану. Это предельно ясно. Президент сказал достаточно четко, а генеральный прокурор уверил его что дело о рейдерстве со своего личного контроля не снимет, и это вызвало одобрение президента. Так что здесь ни вашим хозяевам, ни вам лично рассчитывать особо не на что. Тем более, что процесс, как у нас было принято выражаться в недавние годы, уже пошел, и от Александра Борисовича, который еще не скоро встанет из постели, он абсолютно не зависит». А вот всякого рода угрозы, упакованные вами, Борис Аркадьевич, в прогнозы бюро погоды, они прозвучали в записи весьма недвусмысленно. Это вы и сами понимаете. Я другого не понимаю. Излишне бурно отреагировал адвокат. Покажите мне вашу запись, и я без труда докажу, что об угрозах вообще у меня речи не было. Были просьбы, были советы, да, были и возможные предположения, но никакого криминала во всем этом, не грамма. Об этом уже заходил разговор у Гордеева с Головановым, но для Сева возражения адвоката ни малейшей роли не играли, у него были свои, достаточно жесткие аргументы, которыми он и собирался оперировать. «А я разве сказал о прямой угрозе?» — удивился Сева. «Есть же разные формулы угроз». И прямые, и косвенные, например, сообщить, чтобы не забывали о дочери, которая учится в Англии и находится там одна, просто так для юмора, надо полагать. В контексте того, что если, мол, папаша ее не прекратит уголовное преследование, будет очень жаль, если с девочкой что-то случится. Как вы считаете, такая форма дружеского совета не вызовет подозрения у суда присяжных? Не уверен. Но это действительно мелочи, на которые не следовало бы обращать внимания, если бы ваши работодатели не имели уже в наличии парочку трупов и сфальсифицированное уголовное дело против генерального директора НИИ-прибор. — Это надо еще доказать, — воскликнул адвокат. — Разумеется. А что вы скажете, если ваши просьбы, советы и предположения совершенно неожиданно получили криминальное продолжение? — Вы о чем? — насторожился адвокат. — О том, Борис Аркадьевич, — продолжал Сева, — что после вашего разговора по мобильнику с Ириной Генриховной короткое время спустя наши сотрудники, осуществляющие охрану семьи Турецких, обнаружили довольно плотную слежку за госпожой Турецкой. — Какая еще слежка, господа? — И они о какой слежке... «Не торопитесь», — остановил адвокат Сева, оставив без внимания его протестующий жест. «Я еще не все сказал. Этот преследователь был, разумеется, задержан. Оказался, кем вы думаете, чеченским боевиком. Ему было дано задание следить за супругой Турецкого. Он был вооружен, оказал сопротивление при задержании, дает показания». Странное совпадение, не правда ли? Стоило вам упомянуть об угрозе для жизни семьи Турецких, как немедленно обнаруживается слежка. И если мы сейчас все это сложим в одну кучу, боюсь, что ваша карьера, Борис Аркадьевич, может крепко пострадать. Я не прав, Юрий Петрович? А чего же не прав? Гордеев многозначительно поиграл бровями. Слишком, Боря, твои намеки... «Оказались прозрачными. Впрочем, я не думаю, что организовал это дело именно ты. Но от твоих клиентов, как выясняется, можно ожидать чего угодно, и ты сам это прекрасно знаешь. Как ты думаешь, кто мог дать чеченцу это задание? Ваша служба безопасности? Обычно такой дрянью занимаются именно они». «Я, право, бескуражен», — с трудом проговорил адвокат, и было видно, что он не врет. Да и вряд ли та же служба безопасности, господ криминальных бизнесменов, решилась бы поставить в известность о своих преступных действиях какого-то адвоката. «Ты ж понимаешь, Боря, — мягко, как несмышленому сказал Гордеев, — если их парни, — он кивнул на Голованова, — начнут колоть уже покрупного того чеченца... Он же все выложит, что ему известно, а о том, что ему неизвестно, и говорит лишнее, чего прикажет, то он и выложит. «И очень тебе хреново будет, Боря, очень!» — искренне посочувствовал Юрий Петрович. Эту его искренность почувствовал Гринштейн, поняв, что это вовсе не розыгрыш, не шутка, чтобы припугнуть и прижать его. Вероятно, он был даже по-своему благодарен коллеге за то, что тот устроил такую вот встречу, по-хорошему, когда еще можно что-то исправить. Подумать еще есть время. Но додумать ему так и не удалось. Телефонный звонок в кармане Голованова отвлек его от разговора. Сева достал трубку, поднялся, извинившись, и отошел в сторону. Разговор длился считанные секунды. Трубка снова очутилась в кармане, а Сева мрачно посмотрел на адвоката и, вернувшись, уселся так резко, что стул под ним угрожающе скрипнул. «Что-то случилось?» — догадался Гордеев. Только что Ирина Генриховна возвратилась домой. У консьержки ее ждала какая-то коробка, подарок от старых друзей, как заявил молодой парень, который доставил ее в дом на Фрунзенской набережной, поскольку передать посылку лично не смог. Наш человек аккуратно проверил подарок, прежде чем Ирина Генриховна взяла его в руки. Это оказалась бомба, обычный военный вариант, взятый на вооружение террористами, пластит взрыватель, нажимного действия. Оба адвоката были ошарашены. Голованов посмотрел на Гринштейна и тихо спросил его ровным голосом. — Ну что мне с тобой теперь делать? У Гринштейна мгновенно отлила кровь от лица. Он стал белее скатерти. рыбе раскрывал и закрывал рот, с ужасом глядя на приподнявшегося над столом мощного севу. — Клянусь ни сном, ни духом, господа, это... это страшно! Ему вполне можно было поверить, но сейчас было самое время заставить Гринштейна сказать всю правду. За бомбу Сева не беспокоился, ее вскрыл опытный в таких вещах Щербак. Сказал, что сделано примитивно, не специалистом, а скорее любителем. То есть ею занимался явно не Грозов, а кто-то другой, возможно, из тех, кого террорист крыл еще недавно за постоянные проколы. Кто-то из людей Мурада. Вот о нем как раз мог что-то знать адвокат, если давно и прочно был завязан на своих клиентах. Не сами же бизнесмены убирали руководителей разгромленного института. Были исполнители, и Мурат не исключено один из них, или старший над ними. И еще одно попутное соображение. Гринштейн не стал бы по телефону пугать Ирину, если бы знал, что его хозяева уже отдали распоряжение убрать жену следака и тем, как бы обезвредить самого турецкого. Логик-то никакой, но и сама постановка вопроса ложная, это ясно, и не требует обсуждения. Но, с другой стороны, Борис Аркадьевич должен поверить, что его откровенно подставили. Убедить его нужно, что приказ о бомбе отдали его хозяева. Убедить, что им адвокат, пусть даже и знающий многие их секреты, уже не нужен, хотя это абсолютная чушь. Но Гринштейн об этих сомнениях Севы знать не должен, потому что, когда человек сильно напуган, он на какое-то время теряет под собой почву, и если воспользоваться с умом этим моментом, можно получить от него совершенно неожиданную информацию. Адвокат сейчас именно в таком состоянии, когда его и надо жестко колоть. Но перед Севой снова высветился вопрос, на который у него так и не нашлось до сих пор ответа. За кем организована слежка и в качестве продолжения того же вопроса? Для кого бомба? Разве, к примеру, Грозов не знает, что за ним по следу уже идет бывший его сослуживец Антон Плетнев? И разве тому трудно было бы узнать, что произошло с семьей Антона? Узнать об убийстве жены, о жестокой месте бывшего спецназовца, о его сыне Васе, отданном в интернат. О лишении Антона права отцовства и долгих мытарствах вокруг этой проблемы. А тогда совсем не исключен и другой вывод. Акции с бомбой для турецких есть всего лишь попытка Грозова оттянуть свой неизбежный финал. Вот в чем может быть истинная суть. Хотя и жесткий допрос адвоката тому делу не повредит. Все-таки какие-то непонятные связи между двумя этими уголовными делами прослеживаются, и точно знать о них могут Ахмед Датеев и Мурат Санакеев, последнего из которых еще предстоит достать. О своих соображениях по поводу обоих Сева решил сразу, как только они с Юрием закончат потрошить Гринштейна, позвонит Владимиру Михайловичу Яковлеву. И Голованов, вполне законопослушный гражданин, с огорчением подумал, что зря они... Передали все-таки того сукиного сына в уголовный розыск. Самим надо было его колоть. С врагом, убивающим женщины и детей из-под тишка, надо разговаривать на его языке, ибо зверь понимает только свой язык. И, наверное, не так уж и ужасно, если демократия в одном конкретном случае немного пострадает. Ну и пусть зато в других ситуациях она станет, несомненно, крепче. «Ой, Сева, куда тебя заводят?» Ответа он и сам не знал, но время торопило. А в кафе вести трудный разговор, точнее допрос, Голованов считал делом бессмысленным. Свобода она отвлекает, а надо, чтобы человек, которого допрашивают с пристрастием, почувствовал себя в узком пространстве и морально почувствовал и физически. И севатоном, не требующим обсуждения, предложил немедленно отправиться в «Глорию», где и расставить все точки над «и». Гордеев немедленно поддержал Голованова, уверив Гринштейна, что полная безопасность ему гарантируется лично им, Юрием Петровичем. Но сейчас особенно важно, чтобы пожилому адвокату действительно не пришлось вдруг искать еще и для себя самого толкового адвоката. Намек был более чем прозрачен, и Борис Аркадьевич... Главным образом, вероятно, в силу своего далеко не молодого уже возраста, что называется «скрипя сердце», был вынужден принять это предложение людей, желавших ему только добра. Хорошо, еще одна победа, пусть и не самая важная, но заканчивать допрос они не собирались. Бориса Аркадьевича еще можно, да и нужно. Хорошо трясти и трясти».